Глава 11. Слейд в Монтане. Кутеж. В суде. Нападение на судью. Задержан виджелантами. Выступление рудокопов. Казнь Слейда. Был ли Слейд трусом? И верно. Годы два-три спустя мы опять услышали о Слейде. На Тихоокеанском побережье стало известно, что комитет виджелантов Монтаны, куда Слейд перебрался из Рокки Ридж, повесил его. Я нашел описание этого события в увлекательной книжке, откуда я привел отрывок в предыдущей главе. «Виджиланты Монтаны. Достоверный отчет об аресте, судебном процессе и смертной казни пресловутой банды Генри Пламмера». Э, профессор Томаса Димсдейла, Вирджиния-Сити, территория Монтана. Главу из книги мистера Димсдейла стоит прочесть. Она хорошо рисует, как на Западе расправляются с преступниками, когда законный суд не выполняет своего назначения. О Слейде мистер Димсдейл высказывает два замечания, причем оба очень точно характеризуют его. Второе, до чрезвычайности выразительно. Тот, кто наблюдал Слейда только в обычном состоянии, не задумываясь, объявил бы его хорошим мужем, радушным хозяином и джентльменом с головы до пят. Тот же, кто видел его обезумевшим от вина, окруженным шайкой вооруженных злодеев, сказал бы, что это дьявол во плоти. И далее. К западу от форта Карни его боялись куда больше, чем Господа Бога. На мой взгляд, во всей литературе не найти фразы, равной этой по сжатости, простоте и силе выражения. Привожу полностью рассказ мистера Димсдеева, курсив повсюду мной. После того, как 14 января пятеро преступников были казнены, виджеланты считали свою работу почти законченной. Основательно очистив округу от грабителей и убийц, они решили, что за отсутствием законной гражданской власти учредить народный суд, где преступников судили бы с участием присяжных заседателей. Это было наиболее близкое подобие общественного порядка, возможное в местных условиях. И хотя этот суд, строго говоря, не имел законной власти, все признавали его авторитет и уважали его приговоры. Заметим, кстати, что последней ступенька роковой лестницы, приведшая Слейда на плаху, явилось то обстоятельство, что Слейд разорвал в клочья и топтал ногами постановление Народного суда, после чего самолично арестовал судью Александра Дэвиса, предъявив вместо ордера пистолет системы «Дерринджер». Слейт, как нам сообщили, сам принадлежал к виджелантам. Он открыто хвастал этим и утверждал, что, что все, что известно им, известно и ему. Его ни разу не обвинили и даже не заподозрили в убийстве или грабеже, совершенном в этой территории. В грабеже, в грабеже его вообще ни разу не обвинили. Но все знали, что Слейд убил несколько человек в других местностях. И когда он, наконец, был взят под стражу за вышеупомянутые действия, его дурная слава в немалой степени предопределила смертный приговор. После возвращения с Милк Ривер он стал все чаще предаваться пьянству, причем обычным развлечением для него и его приятелей служило брать город приступом. Нередко можно было видеть Слейда с каким-нибудь из его сподвижников, скачущими на одном коне, оглашая воздух криками, выстрелами и тому подобным. Иногда он, не слезая с седла, врывался в лавки, ломал мебель, выбрасывал за дверь весы и оскорблял всех присутствующих. Перед самым арестом он до полусмерти избил одного из своих клевретов – Но таково было влияние этого человека на окружающих, что избитый горько плакал, стоя у виселицы, и от всей души молил пощадить жизнь осужденного. Никого уже не удивляло, что, когда Слейд гулял, жители города, опасаясь его буйных выходок, запирали вавки и тушили огни. За испорчен товар и сломанную мебель Слейд, протрезвившись, всегда готов был заплатить, если у него имелись деньги. Но многие считали, что плата недостаточное возмещение за нанесенный ущерб, и эти люди становились личными врагами Слейда. Время от времени кто-нибудь из приближенных Слейда, пользовавшийся его полным доверием, предостерегал его, что все это добром не кончится. В последний месяц перед его арестом люди ежеминутно ждали вестей о каком-нибудь новом кровавом злодеянии. Только ужас, который внушал имя Слейда, да еще шайка сопровождавших его вооруженных головорезов, обеспечивали ему безопасность, ибо все знали, что малейшая попытка остановить его неименуемо привела бы к убийству или увечьям. Слейд неоднократно подвергался аресту по распоряжению вышеписанного суда и всегда безропотно подчинялся ему, смиренно выплачивая часть штрафа и обещая заплатить остальное, когда разживется деньгами. Но в случае, приведшем к катастрофе, он забыл об осторожности. Бешенство, ненависть ко всякой узде взяли верх, и он, очертя голову, кинулся в объятия смерти. Накануне Слейд напился пьян и кутил всю ночь. Он и его сподвижники превратили город в сущий ад. Утром шериф мистер Фокс нашел Слейда, задержал его, отвел в суд и начал читать приказ о привлечении его к ответу. Слейд пришел в ярость, выхватил приказ, разорвал его, бросил на пол и начал топтать ногами. В эту же минуту щелкнули затворы пистолетов в руках его приятелей, стычка казалась неминуемой. Но шериф не делал попыток отправить Слейда в тюрьму и, будучи по меньшей мере столь, столь же осторожным, сколь и храбрым, уступил победу оставив его хозяином положение, отдав его руки суд, закон и законодателей. Итак, война была объявлена, в этом никто не сомневался. Комитет виндживантов понял, что решать вопрос об общественном порядке и господствующем влиянии в городе добропорядочных граждан нужно немедленно. Члены комитета хорошо знали, на что способен Слейд, и потому действовать можно было только в двух направлениях. Либо безропотно подчиниться его в оси, Либо применить к нему такие же меры либо при, либо применить к нему такие меры которые лишили бы его возможности отомстить комитету иначе ни один из членов его не мог бы оставаться в монтане не подвергаясь опасности быть убитым или искалеченным и даже за ее пределом его подстерегал бы гибель от руки друзей слейда оокругленных победой и уверенных в своей безнаказанности накануне во время пьяного дебоша слейд въехал верхом в лавку дориса и когда ему предложили убраться оттуда выхватил пистолет и направил его на посетителя, высказывавшего это пожелание. Потом он ввел свою лошадь в кабачок, купил бутылку вина и пытался влить вино в глот лошади. Но это показалось всем довольно безобидной забавой, потому что обычно, когда Слейд появлялся в кабаках, он стрелял в лампы и обращал посетителей в паническое бегство. Один из видных членов комитета разыскал Слейда и сказал ему спокойно и веско, как говорят люди, сознающие значительность своих слов. «Слейд». «Немедля садись в седло и скачи домой, иначе плохо будет». Слейд поднял голову и пристально посмотрел своими темными проницательными глазами в лицо говорившего. «Что это значит?» — спросил он. «Ты не имеешь права спрашивать, что это значит?» — последовал невозмутимый ответ. «Немедля садись в седло и помни, что я сказал тебе». Слейд помолчал с минуту, однако обещал исполнить приказание и даже сел в седло. Но так как он все еще не продрезвился, то стал сзывать своих друзей и, под конец забыв, видимо, о полученном предостережении, опять начал буянить, вкрикивая имена двух виджевантов, возглавлявших, по его мнению, комитет, вместе с именем одной известной проститутки, очевидно, с целью оскорбить их, а может быть, он просто хотел покуражиться. Впрочем, надо думать, он все же смутно помнил о предостережении. Он решил доказать, что оно свежо в его памяти, но, к несчастью, доказал это крайне опрометчим поступком – Он отправился к судье Александру Дэвису, вытащил пистолет, созведенный курком, приставил его к голове судьи и объявил, что берет его заложником ради его же безопасности. Так как судья стоял не шевелясь и не пытался оказать сопротивление, никаких дальнейших враждебных действий со стороны Слейда не последовало. Уже, уже до этого случая, ввиду создавшегося положения, состоялось заседание комитета, на котором наконец-то было постановлено арестовать Слейда. Вопрос о смертной казни не подымался, и если бы даже подымался, несомненно, был бы решен отрицательно. В Неваду отправили Нарочного, чтобы поставить в известность обо всем руководитель тамошних виджевантов. Комитет стремился показать, что относительно судьбы Слейда царит полное единодушие. Невадские рудокопы выступили почти поголовно. Оставив работу, 600 человек, вооруженные до зубов, построились в колонну и зашагали к Вирджинии. Предводитель хорошо знал мнение своих людей о Слейде. Он верхом опередил колонну и срочно созвал членов комитета, прямо заявив им, что рудокопы шутить не любят и не станут дожидаться, когда друзья Слейда начнут убивать их на улице города. Они намерены захватить его и повесить. Заседание было малолюдным. Вирджинский комитет пытался увильнуть от решительных действий. Сенсационное сообщение о том, как настроены рудокопы, было сделано перед горсткой людей, заседавших под прикрытием фургона позади одной из лавок на главной улице. Члены комитета сперва никак не соглашались по край... на крайней меры. Все сделанное ими до сих пор казалось детской игрой по сравнению с тем, что им предстояло, но надо было принимать решение, и принимать немедля. В конце концов, было решено, что если Родако посчитает нужным повесить Слейда, то это дело комитет предоставляет им. Невадец тут же во весь опор поскакал обратно и занял свое место во главе колонны. Слейд узнал о грозящей ему опасности, и Хмель мигом соскочил с него. Он пошел в лавку Пфаута, где находился Дэвис, и принес ему извинения, пообещав загладить свое вино. Между тем, голова колонны уже вошла в город, и люди скорым шагом двигались по Уоллес-стрит. У двери лавки уполномоченный комитета вышел вперед, арестовал Слейда, тут же объявил ему об ожидающей его участи и спросил, нет ли у него каких-либо дел, которые он желал бы уладить перед смертью. Об этом же спрашивали его и другие, но он оставался глух ко всем вопросам. Все мысли его были сосредоточены на отчаянном положении, в котором он учутился». Он умолял пощадить его и и просил свидания с женой. Это несчастная женщина, нежно любившая Слейда и также нежно любимая им, жила в то время на их ранчо на берегу реки Мэдисон. В ней было много привлекательного, высокое, статное, приятное об обращении. Она, кроме всего, была первоклассной наездницей. Гонец, посланный Слейдом, поскакал к ней с вестью об аресте мужа. Немедля, ни, ни минуты она вскочила в седло, и со всей энергией, удесятеренной любовью и отчаянием, на которую способна было ее сильное тело и пылкая душа, она гнала своего скакуна по неровной каменистой дороге все 12 миль, отделявшие ее от предмета ее беззаветной страсти. В это время несколько человек, вызвавшихся сделать необходимые приготовления, уже закончили свою работу, во враге, по дну которого протекал ручей. Пониже каменного здания, где помещалась лавка фаута и расова был загон для скота с высокими крепкими столбами ворот. На них положили перекладину, привязали веревку, а по мостам служил ящик из-под галантерии. Сюда и привели Слейда под охраной. Такого многочисленного блестящего вооруженного отряда еще не знавала территория Монтана. Несчастный смертник так ослабел от слез, жалоб и причитаний, что едва держался на ногах. Он горестно восклицал «Боже мой, боже мой, неужели я должен умереть? Жена, жена моя!» Когда команда добровольцев возвращалась из Авражка, к ним подошли друзья Слейда, почтенные и добропорядочные граждане, члены комитета виджевантов, но лично питавшие к Слейду теплые чувства. Узнав о смерти узнав о смертном приговоре, один из них, человек отнюдь не мягко-сердечный, достал свой платок и отошел в сторону плача, как ребенок. Слейд все еще слезно просил свидания с женой, и трудно было отказать ему в его просьбе. Однако, это все же пришлось сделать, ибо ее присутствие, ее мольбы и уговоры, несомненно, привели бы к попытке спасти Слейда, а значит к неизбежному кровопролитию. Несколько видных граждан, за которыми посвали пришли к Слейду, чтобы поддержать его последние минуты его жизни, и один из них, судья Дэвис, обратился с краткой речью к толпе. Но говорил он так тихо, что слышали его только те, кто стоял рядом с ним. Один из друзей Слейда Исчерпав всю силу убеждения, на какую был способен, скинул у себя сюртук и объявил, что прежде чем повесить Слейда, им придется убить его. Мгновенно сотня оружия нацелилась на него, и он, повернувшись, бросился бежать, однако его заставили воротиться, надеть сюртук и дать обещание впредь вести себя посмирнее. Почти никто из видных граждан Вирджинии не пожелал присутствовать при казни, хотя очень многие примкнули к рядам конвоя, когда Слейда арестовали. Все скорбели о том, что суровая необходимость Потребовав столь жестокой кары. Все было готово для казни, прозвучала команда «Выполняйте свой долг», и ящик выхватили из-под ног осужденного. Смерть наступила почти мгновенно. Веревку перерезали, веревку перерезали тело доставили в Вирджинии отель. Не успели ее положить в затемненной комнате, как несчастная спутница жизни покойного примчалась на взмыленном коне и узнала, что все кончено, и что она стала вдовой». Ее безутешное горе, ее душераздирающие крики и со страшной силы показали, какую глубокую привязанность она питала к своему покойному мужу, и немало времени прошло, прежде чем она опомнилась и овладела собой. Есть одна совершенно непонятная черта в характере головорезов. Во всяком случае, она кажется непонятной, а именно, подлинный головорез обладает великолепной отвагой, и вместе с тем он готов на любую подлость по отношению к своему врагу. Свободный, с оружием в руках, он сражается против сонма врагов до тех пор, пока пули не изрешатят его, а с петлей на шее, со связанными за спиной руками, он молит о пощаде и плачет, как малый ребенок. Слова дешевые, и ничего не стоит назвать Слейда трусом. Всех осужденных на казнь, которые не храбрятся перед смертью, легкомысленные люди не задумываясь называют трусами. И когда мы читаем про Слейда, что он так ослабел от слез, жалоб причитаний, что едва держался на ногах, презрительное слово напрашивается само собой, однако... Слейд неоднократно бросал вызов целым разбойничьим шайкам в скалистых горах, убивая их предводителей и рядовых членов, и ни разу не убоялся их мести, ни разу не бежал и не прятался, поэтому Слейд, несомненно, был человек огромного мужества, ни один трус не осмелился бы на это. С другой стороны, нередки случаи, когда люди известны своей трусостью, люди с мелкой душонкой, и притом жестокие, грубые, опустившиеся. Недрогнувшим голосом говорили свое слово перед казнью и взлетали в вечность с удивительным спокойствием, что казалось свидетельством об их незаврядном мужестве. Принимая во внимание низкий уровень развития таких субъектов, мы вправе предположить, что дело здесь не в силе духа. А если для того, чтобы бес бестрепетно идти на жизнь, требуется не сила духа, то что же? Какого качества не доставалось Лейду этому смельчаку, этому жестокому, отчаянному головорезу с изысканными манерами джентльмена, который любезно предупреждал каждого из своих самых беспощадных врагов, что непременно убьет его, когда и где бы им не случилось встретиться? Думается мне, что над этой загадкой стоит поломать голову.